Глава вторая Лодка из древесной коры была готова 29 октября. Пенкров сдержал свое слово и ровно за пять дней смастерил нечто вроде пироги, связав остов, в котором были вставлены распорки, крепкими гибкими прутьями. Одно сиденье на корме, другое посередине, чтобы не сдвигались борта, и третье на носу. Планшир для уключин, пара весел и вместо руля кормовое весло для управления. Вот и все оборудование этого легкого суденышка длиной всего 3,5 метра и весившего меньше 80 килограммов. Процесс спуска пироги на воду тоже оказался очень простым. Лодку на руках перенесли к воде и опустили на краю песчаного берега как раз напротив гранитного дворца, где ее подхватили волны прилива. Пенкров, с нетерпением дожидавшись этого момента, в ту же минуту вскочил в пирогу и, действуя одним только кормовым веслом, начал маневрировать в разных направлениях. Лодка отлично держалась на воде и слушалась своего рулевого. — Ура! Ура! — кричал Пенкров, поздравляя себя с успехом. — Да знаете ли вы, что на этой лодке можно объехать? — «Вокруг света», — перебил его Гедеон Спилет. «Нет, вокруг нашего острова. Несколько камней вместо балласта, мачта на носу и кусочек парусины, которую когда-нибудь сделает мистер Смит, и пирога наша пойдет куда угодно. А вы, мистер Сайрос, и вы, мистер Спилет, неужели не хотите испытать новое судно? Герберт, на, пойдите скорее сюда. Надо же, черт, возьми узнать, выдержит ли оно нас всех». Действительно, испробовать лодку нужно было немедленно. Пенкров одним взмахом весла ловко подвел лодку к берегу по узкому проходу между подводными скалами. Колонисты решили проплыть в ней вдоль берега до первого мыса, где кончались южные утесы. Собираясь сесть в лодку, Нап иронически заметил. — Однако, брат Пенкров, смотри, сколько воды в твоей лодке. — Это ничего не значит, Нап, ответил моряк. — Надо, чтобы дерево набухло и стало непромокаемым. Дня через два от всего этого не останется и следа, и в нашей пироге будет воды не больше, чем в брюхе у пьяницы. Садитесь смело. Доверяя авторитетному заявлению моряка, все спокойно сели в лодку, и Пенкров оттолкнул пирогу от берега. Погода в этот день была великолепной, море спокойным и гладким, как зеркало, и пирога плыла по океану так же уверенно, как если бы она скользила по течению реки Милосердия. Одним веслом греб Наб, другим Герберт, а Пенкроф остался на корме, управлять пирогой с помощью кормового весла, заменявшего руль. Сначала Моряк пересек пролив и прошел почти у самой южной конечности островка спасения. Легкий ветерок дул с юга. Ни малейшего волнения не было ни в проливе, ни в открытом море. Они отошли примерно на километр от берега и долго любовались с лодки видом на гору Франклина. Потом Пенкров повернул лодку и стал держать курс кустью реки Милосердия. Пирога медленно скользила вдоль берега, который полукругом шел до скалистого мыса и скрывал за собой всю низменную часть острова или болото казарок. Этот мыс находился километров в пяти с половиной от устья реки Милосердия. Теперь колонисты решили не только доплыть до его конца, но и немного зайти за него, чтобы сделать беглый обзор побережья до мыса Когтя. Лодка держалась на расстоянии не более двух кабельтовых от берега, то есть не более четырехсот метров, избегая рифов, которыми была усеяна эта часть залива и которые прилив начинал уже заливать. Берег шел, постепенно понижаясь от устья реки Милосердия до конечности мыса. Это было причудливое нагромождение гранитных утесов, в отличие от плато дальнего вида. Казалось, что здесь везли куда-то громадную телегу камней, и по дороге она опрокинулась. Дика и пустынна была эта местность. Ни одного деревца, ни одного кустика на всем скалистом выступе, тянувшемся от леса почти на четыре километра, и казавшемся громадной рукой великана, высунувшейся из зеленого рукава. Грибцы усердно работали веслами, и легкая пирога быстро шла вперед. Гедеон Спилет зарисовал в блокнот очертания берега, проплывающего мимо. Нап, Пенкроф и Герберт, у которых были заняты только руки, с любопытством осматривали эту, еще незнакомую им часть своих владений, обмениваясь впечатлениями. По мере того, как лодка двигалась к юго-востоку, Оба мыса-челюсти, казалось, сдвигались и теснее замыкали бухту Союза. Что касается Сайроса Смита, то он молча смотрел вперед. Судя по сосредоточенному выражению его лица, можно было понять, что он о чем-то напряженно думает, решая какой-то важный вопрос. Через три четверти часа лодка почти доплыла до острова мыса, И Пенкров, действуя веслом, уже собирался его обогнуть, как вдруг Герберт, слегка приподнявшись и показывая рукой на берег, крикнул. «Посмотрите, что это такое там, на берегу?» Все сразу повернулись в ту сторону. «В самом деле, — сказал Спилет, — там что-то есть. Похоже на какой-то предмет, выброшенный морем и полузасыпанный песком». — Я знаю, что это такое, — закричал Пенкроф, — и даже отлично вижу. — Что же это такое? — спросил Наб. — Бочонки, бочонки, и наверняка не пустые. — Правьте к берегу, Пенкроф, — сказал Сайрас Смит. Несколькими ударами весел лодка вошла в небольшую бухточку и пристала к берегу. Пассажиры в ту же минуту выпрыгнули на землю. Пенкроф не ошибся. Два бочонка, наполовину ушедшие в песок, лежали на берегу. Они были крепко привязаны к большому ящику и, вероятно, поддерживали его на воде, прежде чем волны выбросили ящик на берег. — Это может служить доказательством, что какой-то корабль потерпел крушение невдалеке от нашего острова? — спросил Герберт. — Очевидно, да, — ответил Гедаун Спилет. — Но что... «Что может быть в этом ящике?» — спросил Пенкров с вполне понятным нетерпением. «Как бы узнать, что в нем находится? Он забит гвоздями, а у нас нечем его взломать. Ну, нечего делать, придется разбить ее камнем». Он поднял тяжелый камень и хотел уже выбить им одну из стенок ящика, но инженер остановил его. «Пенкроф, можете ли вы сдержать свое нетерпение и отложить это дело на один час?» — Но, мистер Сайрос, подумайте только. Может быть, мы найдем здесь как раз то, чего нам недостает. — Мы все это узнаем через час, Пенкров. Послушайтесь моего совета. Не разбивайте этот ящик, он еще может нам пригодиться. Переправим его лучше в гранитный дворец, и там мы его легко откроем, не разбивая. Ящик прекрасно сделан, и если он так хорошо сохранился до сих пор, то, наверное, доплывет и до устья реки Милосердия. — Вы правы, мистер Сайрос, а я был неправ. Я чуть было не испортил все дело, — ответил моряк. — Такой уж я нетерпеливый. Предложение инженера было разумно. Лодка и в самом деле не могла бы вместить все содержимое ящика. Ящик был, наверное, тяжелым, если пришлось прикрепить к нему два пустых бочонка. А если оставить часть вещей на берегу и приехать за ними потом, то прилив мог унести их с собой в море. Поэтому лучше было отбуксировать ящик по заливу к гранитному дворцу. Но откуда взялся этот выброшенный морем ящик? Это был очень важный вопрос. Сайрос Смит и его спутники внимательно огляделись вокруг и обошли берег на расстоянии нескольких сотен шагов, но ничего не нашли, ни вещей, ни обломков потерпевшего крушение судна. Так же тщательно осмотрели и море. Герберт и Нап взобрались на высокую скалу и оттуда долго всматривались в горизонт, но и там не заметили ни судна под парусами, ни разбитого корабля. А между тем кораблекрушение произошло, в этом можно было не сомневаться. Может быть, это происшествие как-то связано с находкой дробинки в теле пекаря? Может быть, незнакомцы высадились в другой части острова. Может быть, они и теперь еще там. Но колонисты пришли к выводу, что эти пришельцы не малайские пираты, как опасался Сайрас Смит, потому что найденный ящик был или американского, или европейского происхождения. Все снова собрались около находки. Ящик длиной полтора метра и шириной в метр был сделан из толстых дубовых досок и крепко заперт. Сверху он был оббит толстой кожей, прикрепленной медными гвоздями. Два больших бочонка, герметически закрытые и, судя по звуку пустые, были привязаны по бокам ящика прочными веревками по определению Пенкрофа морскими узлами. Снаружи он выглядел совершенно целым, так как был выброшен волнами на песчаный берег, а не на скалы. Тщательный осмотр ящика позволил установить, что он пробыл в воде недолго и, кроме того, недавно выброшен морем. Нигде не видно было никаких повреждений, а это позволяло надеяться, что вода не проникла внутрь ящика, и все находящиеся в нем предметы отлично сохранились. Казалось очевидным, что этот ящик выбросили с какого-нибудь судна, получившего повреждения и искавшего спасения вблизи острова. Возможно, пассажиры или экипаж, в надежде, что им удастся достигнуть земли, наскоро уложили в ящик самые необходимые предметы и спустили его на воду, привязав предварительно два пустых бочонка, герметически закупоренных, которые не дали ящику утонуть, и донесли его до берега. — Мы перевезем этот ящик к гранитному дворцу, — сказал инженер. — Там вскроем его и составим опись находящихся в нем вещей. Если мы найдем людей, спасшихся на нашем острове после предполагаемого кораблекрушения, то в полной сохранности вернем как сам ящик, так и его содержимое. А если не найдем никого... «Тогда все это будет наше!» — вскричал Пенкров. «Но если бы вы только знали, как хочется мне поскорее узнать, чем набит ящик!» Волны уже почти докатывались до ящика, который вскоре должен был всплыть при полном приливе. Одну из веревок, которыми были привязаны бочонки, немного размотали, и получился швартов. Его привязали к лодке. Затем Пенкров и Инапп разрыли веслами песок, чтобы ящик было легче сдвинуть с места. Вскоре лодка с ящиком на буксире стала медленно огибать оконечность мыса, который колонисты назвали мысом Находки. Ящик был очень тяжелым, и два пустых бочонка едва удерживали его на воде. Пенкроф волновался, опасаясь, что вот-вот лопнет какая-нибудь веревка, и ящик пойдет ко дну. К счастью. Ничего подобного не случилось, и спустя полтора часа после отплытия, ровно столько времени понадобилось, чтобы пройти пять с половиной километров, лодка пристала к берегу перед гранитным дворцом. Лодку, а за ней ящик с привязанными к нему бочонками, вытащили на песок, а так как уже начинался отлив, то вскоре и лодка, и находка оказались на суше. Наб! Принес инструменты, и колонисты принялись осторожно вскрывать ящик. Пенкров так волновался, что даже не старался скрыть свое слишком возбужденное состояние. Пока НАП бегал за инструментами, моряк отвязал оба бочонка, которые оказались в очень хорошем состоянии и, конечно, могли пригодиться для нужд колонии. Затем замки вскрыли клещами, и крышка легко отскочила. Но содержимое ящика еще скрывала от глаз колонистов вторая крышка из цинка, предназначенная, вероятно, для того, чтобы уберечь находящиеся там предметы от сырости. — Ах! — воскликнул Нап, Неужели здесь консервы? — Надеюсь, что нет, — возразил Спилет. — А что, если тут будет? — в полголоса проговорил моряк. «А чего бы тебе хотелось?» — спросил Наб, услышав начало фразы. «Ничего». Цинковую оболочку разрезали во всю длину, отогнули в стороны, и из ящика один за другим колонисты стали извлекать самые разнообразные предметы, которые они раскладывали на песке. При появлении каждой новой вещи Пенкров громко кричал «Ура!», Герберт хлопал в ладоши, а Наб начинал плясать. Здесь были книги, приводившие Герберта в безумный восторг, и кухонная утварь, которую он был готов покрыть поцелуями. Колонисты действительно могли только радоваться, что судьба послала им такую находку. Кроме книг и посуды, в ящике оказались инструменты, оружие, одежда, астрономические приборы и прочее. Гедеон Спилет даже составил подробную опись всего имущества. Инструменты. Три ножа с несколькими лезвиями, два топора для рубки дров, два топора плотничих, три рубанка, два тесла маленьких, одно тесло большое, шесть долот и стамесок, два напильника, три молотка, три буравчика, Два сверла, десять мешков с гвоздями и шурупами, Три пилы различной величины, две пачки иголок. Оружие. Два кремневых ружья, Два ружья пистонных, Два карабина центрального боя, Два капсюльных ружья, Пять охотничьих ножей, Четыре полоша бардажных, Два бочонка с порохом, Каждый фунтов по 25, то есть килограммов по 10, 12 больших коробок с пистонами. Приборы. Один секстант, один бинокль, одна подзорная труба, одна готовальня, один карманный компас, один термометр Фаренгейта, один барометр, одна коробка с фотографическим аппаратом и набором принадлежностей, Объектив, пластинки, реактивы и так далее. Одежда. Две дюжины рубашек из особой ткани, похожей на шерсть, но очевидно растительного происхождения. Три дюжины чулок из такой же ткани. Посуда. Один небольшой железный котел с душкой. Шесть медных лужоных кастрюль. Три сковороды железных. Десять тарелок из алюминия, два чайника, одна маленькая переносная плита, шесть столовых ножей. Книги. Одна Библия, включающая Ветхий и Новый Завет, один атлас географический, один словарь полинезийских наречий, один словарь по естествознанию в шести томах, три стопы пищей бумаги. Две конторские книги с чистыми страницами. «Следует заметить», — сказал Спилет, когда закончил опись имущества, — «что лицо, которому принадлежат все эти вещи, человек, несомненно, практичный. Астрономические плотничьи инструменты, одежда, кухонные посуды и даже книги. Словом, ни в чем нет недостатка. Право можно подумать, что он предвидел это крушение» и заранее к нему приготовился. — И в самом деле здесь есть все, — задумчиво произнес Сайрис Смит. — И наверняка можно сказать, — добавил Герберт, — что корабль, на котором плыл хозяин этого ящика, не был малайским пиратским судном. — А может быть и так, — вмешался Пенкров, — что этот господин попал в плен к пиратам. — Этого не могло случиться. — возразил журналист. — Скорее можно допустить, что бурей занесло в эти края какое-нибудь американское или европейское судно, и пассажиры, желавшие спасти, по крайней мере, самое необходимое, уложили все это в найденный нами ящик. — Вы тоже так думаете, мистер Сайрос? спросил Герберт. — Да, дитя мое, — ответил инженер. — Очень возможно, что все это именно так и было. Я тоже допускаю, что в ту минуту, когда крушение корабля было уже неизбежно, в этот ящик сложили самые необходимые предметы, рассчитывая, что волны прибьют ящик к острову, и они найдут его где-нибудь на берегу. Но вот чего я не понимаю. Зачем они положили сюда фотографический аппарат? — заметил Пенкроф недоверчивым тоном. Это немного удивляет и меня. — ответил Сайерс Смит. — По-моему, было бы гораздо полезнее для нас, как и для всех потерпевших крушение, вместо фотографического аппарата получить побольше белья и верхней одежды или же, наконец, съестных припасов. А нет ли на этих инструментах, приборах или, наконец, на книгах какой-нибудь метки, надписи или адреса, позволяющего определить, кому принадлежит этот ящик?» — спросил Гедеон Спилит. Это следовало проверить, и колонисты стали внимательно осматривать каждую вещь, особенно книги, инструменты и оружие. Но ни на оружии, ни на приборах против обыкновения не было даже фабричных клейм, а между тем все вещи выглядели совершенно новыми, не бывшими в употреблении, А значит клейма, если бы они существовали, не могли стереться. Инструменты и посуда тоже были новыми, и это доказывало, что выбор предметов для упаковки в ящик производился не случайно. Их не собирали в торопях, как бывает во время крушения. Первое, что попадается под руку, бросают в ящик. А наоборот, отбирали тщательно и вполне продуманно. Кроме того, цинковую обертку, которая служила для предохранения вещей от сырости, наверняка не удалось бы запаять, если бы с укладкой ящика нужно было торопиться. Словари полинезийских наречий и по естествознанию были напечатаны на английском языке без указания фамилии издателя, года и места выхода в свет». Не имелось этих указаний и на Библии, роскошно изданной инкварто на английском языке и носившей на себе ясные следы частого пользования. Инкварто это особый формат книги, равный четверти типографского листа примерно 24 на 30 сантиметров. На атласе тоже не было ни фамилии издателя, ни года издания. А между тем трудно допустить, чтобы издатель не пожелал поставить свою фамилию на таком великолепном издании с подробными картами Земли, многочисленными планисферами, составленными по системе Меркатора и с названиями на французском языке. Примечание. Планисфера — это изображение шара, в частности земного или небесного глобуса, на плоской карте в виде... Полушарий. Меркатор. Годы жизни 1512–1594. Нидерландский математик и географ-картограф. Изобрел особый способ измерения больших расстояний на земной поверхности, примененный им в сборнике карт и описаний, названном «Атлас». Географические проекции Меркатора особенно важны в навигации, а в картографии употребляются и в настоящее время. Таким образом, ни на одном из предметов, вынутых из ящика, не удалось найти ни клейм, ни надписей, которые указывали бы их происхождение. Следовательно, нельзя было определить даже национальность судна, которое, вероятно, недавно проходило в этих водах. Но откуда бы ни взялся этот ящик, он был счастливой находкой для колонистов острова Линкольна. До сих пор они должны были сами создавать себе все орудия для обработки естественных богатств природы, что было возможно только при тех громадных знаниях, которыми обладал глава колонии. А теперь, словно в награду за их мужество, за их труды, судьба посылала им все то, в чем они нуждались и чего не могли сделать сами. И колонисты были благодарны тому, кто послал им этот дар. Впрочем, один из колонистов, видимо, остался не очень доволен. Это был Пенкров. К его прискорбию в ящике не оказалось того, чего он так страстно желал. Хотя он и продолжал кричать «Ура!» по мере того, как из ящика появлялась та или другая вещь, но эти крики с каждым разом становились все слабее и слабее, и, наконец, когда был вынут последний предмет, вместо «Ура!» моряк пробормотал. «Все это прекрасно, но вы увидите, что для меня в этом ящике ничего не будет». «А тебе что хотелось тут найти, Пенкров?» — не утерпел, чтобы не спросить Наб. «Пол фунта табака, граммов двести», — серьезно ответил Пенкров. «Я был бы совершенно счастлив». Все невольно засмеялись, узнав, о чем так жалеет Пенкров. Неожиданная находка ящика еще больше укрепила намерение колонистов как можно скорее тщательно обследовать остров. С общего согласия было решено, что на рассвете следующего дня они отправятся в путь и, поднявшись вверх по течению реки Милосердия, постараются достигнуть западного берега острова. Если их предположение верно, и потерпевшие крушение действительно высадились на остров с этой стороны, то они могли оказаться в бедственном положении, и колонисты должны поспешить к ним на помощь. В течение дня все вещи из ящика были перенесены в гранитный дворец и аккуратно расставлены и разложены в большой гостиной. В этот день, 29 октября, как раз было воскресенье. И когда по обыкновению все вместе собрались поговорить перед сном, Герберт обратился к инженеру с просьбой прочитать им что-нибудь из Библии. «С большим удовольствием», — ответил Сайрос Смит. Он взял Библию и уже хотел открыть ее, как вдруг Пенкроф остановил его и сказал, — Мистер Сайерс, я человек суеверный, откройте книгу на удачу и прочтите нам первый стих, который попадется вам на глаза. Мы увидим, подходит ли он к нашему положению. Смит улыбнулся в ответ на просьбу моряка и затем открыл Библию как раз в том месте, где в книгу была вложена Закладка. Глаза инженера невольно остановились на красном крестике, сделанном карандашом и поставленном перед восьмым стихом седьмой главы Евангелия от Матфея. И он прочел этот стих, заканчивающийся следующими словами. «Всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит».